десятая. Осторожно двигая своей всё ещё не до конца здоровой ногой, Уилл выбрался из машины и огляделся по сторонам. Между вздымавшимися вверх красными утёсами с юга и протяжёнными спусками по всем остальным направлениям, гребень горы был выровнен, и в самом центре этой удлинённой узкой террасы стоял храм. Величественная красная башня из того же камня, массивная, четырёхугольная, рифлённая по вертикали. Образец симметрии в контрасте со скалами, но правильной формы не в абстрактном понимании Евклида, а с точки зрения прагматичной геометрии живого существа. Да, именно живого существа, потому что все богатые текстурой поверхности храма Все его контуры, вырисовывавшиеся на фоне неба, органично изгибались внутрь, сужаясь по мере приближения к кольцу из мрамора, над которым красный камень снова расходился вширь, как бутон готового раскрыться цветка, венчавшего приплюснутый и тоже ребристый купол. Построен примерно за 50 лет до нормандского завоевания, сказал доктор Роберт Имея в виду вторжение в Англию Вильгельма Завоевателя, герцога Нормандии в 1066 году. "Но выглядит так", отметил Уилл, словно его вообще никто не строил. Как будто он вырос из камня сам по себе, взошёл, как семя агавы, готовый выпустить двенадцатифутовый стебель и распахнуться на его конце чудесным цветком. Виджет тронул его за руку. "Взгляните", сказал он. Группа школьников как раз совершает спуск. Лыл повернулся в сторону горы и увидел молодого человека в башмаках с шипами на подошвах и в одежде альпиниста, который спускался по узкой расщелине в поверхности скалы. Найдя небольшую площадку, дававшую возможность немного передохнуть, он остановился, забросил голову назад и издал громкий альпийский клич йодль. В 50 футах над ним из-за края скалы показался мальчик, свесил ноги вниз с того места, где только что стоял, и тоже начал спуск по расщелине. Неужели не соблазняет, спросил Виджая, обратившись к Муругану, заметно переигрывая в роли скучающего, умудрённого опытом взрослого мужчины, у которого есть дела поважнее, чем наблюдать за детскими играми. Муруган передёрнул плечами, Несколько. Он отошёл в сторону, уселся на сильно побитое непогодой и вырезанного из камня льва. Достал из кармана американский журнал с безвкусно пёстрой обложкой и принялся читать его. А что за литература? спросил Виджай. Научная фантастика. В ответе Муругана отчётливо слышался пренебрежительный вызов чужому мнению. Доктор Роберт рассмеялся. Что угодно, лишь бы не смотреть в лицо реальности и факту. Сделав вид, что не расслышал его слов, Муруган перевернул страницу и продолжил чтение. Они знают своё дело, прокомментировал Виджай, наблюдая за спуском юного скалолаза. Каждую группу возглавляет опытный восходитель, который прокладывает маршрут, добавил он. Вы можете видеть их руководителя за дальним выступом расщелины в тридцати или сорока футах выше. Там вбита крепкая скоба, сквозь которую пропущена веревка. Даже если вся группа случайно упадет, никто из них не пострадает. Они все в полной безопасности. Широко расставив ноги на выступе в скале по обе стороны расщелины, лидер группы раздавал указания и подбадривал отстававших. Когда первый из мальчиков приблизился, он оступил ему своё место, а сам спустился ещё на 20 футов ниже, снова нашёл надёжную площадку и издал трель йодля. В точно таких же бушмаках и брюках, как и у него, из-за выступа скалы появилась девочка с волосами, завязанными в конские хвостики, и тоже перебросила тело через край, приступив к спуску вдоль расщелины. Превосходная выучка похвалил Виджая, следя за её действиями. Между тем, из приземистой деревянной постройки у подножия скалы, по всей видимости, тропического варианта альпийской хижины, вышла большая группа подростков, чтобы посмотреть на происходившее. Как объяснили Уиллу, это были члены трёх других групп, сдавшие свой экзамен по горному восхождению чуть раньше. Вы присуждаете лучше из групп какой-нибудь приз? спросил Уэлл. Нет, здесь никто не соревнуется за трофеи, ответил Виджая. Это не состязание, скорее испытание. Да, именно испытание, добавил своё пояснение доктор Роберт. Одна из первых стадий инициации. Важен этап перехода из детства в юность испытание, которое помогает им лучше понять мир, в котором им предстоит жить, познать вечное и вездесущее соседство смерти, научиться принимать самые необходимые меры предосторожности. А вслед за испытанием следует откровение. Через несколько минут все эти мальчики и девочки получат первую возможность почувствовать воздействие лекарства Мокша. Они примут его все вместе, а в храме пройдёт религиозная церемония. Э, что-то вроде христианской конфирмации? Конфирмация это не более, чем порция теологических рассуждений. А благодаря мокше наша церемония включает в себя реальный религиозный опыт, нечто ощутимое. Реальные ощущения? Покачал головой Уилл. Разве это возможно? Хэцил, чтобы мне в это поверить? Вам никто не предлагает просто поверить, сказал доктор Роберт. Реальность не предположение, а фаза вашего существования. Мы не внушаем нашим детям никаких религиозных идей, как не заставляем поклоняться несущим эмоциональный заряд символам веры, когда для них наступает срок приобщиться к великой истине религии. Мы сначала заставляем их подняться и спуститься по отвесной скале, а потом даём 400 мг откровения, два живых и непосредственных приобщения к реальному опыту, из которых любой маломальский сообразительный школьник сам сделает вывод о том, что есть что. И не забывайте о проблеме власти, которую мы только что обсуждали, сказал Виджай. Восхождение на скалу это урок наглядной, прикладной морали, одно из средств профилактики проявления дурных наклонностей, предотвращение стремления осуществить на практике подспудное желание помыкать другими людьми. Значит, моему папочке следовало не только рубить деревья, но и заняться альпинизмом. Над этим можно даже посмеяться, согласился Виджай, причём с готовностью рассмеялся сам. Но всё равно никуда не деться от факта, что это приносит результат. Срабатывает. Лично я совершил самые первые и самые последние восхождения, боресь в буквальном смысле с тучей обревавших меня отвратительных искушений, которые заставили бы меня растрачивать силу попусту или во вред окружающим. «А сила во мне немалая, но и дурные побуждения казались не менее мощными», — добавил он. «Я вижу только одно большое «но», — сказал Уилл. «В процессе восхождения, подальше от искушений, вы можете упасть и...» Внезапно он вспомнил о случившемся с Дугалдом Макфейлом и осекся. Фразу за него закончил доктор Роберт можете упасть, сказал он медленно, и разбиться на смерть. Дуглад отправился в горы один, продолжал он после небольшой паузы. Никто не знает, что произошло. Тело нашли только на следующий день. Они снова надолго замолкли. "И вы по-прежнему считаете это хорошей идеей?" спросил Уилл указывая своей бамбуковой тростью на крохотные фигурки с напряжением преодолевшие спуск по отвесной и почти гладкой скале. Да, я по-прежнему считаю это хорошей идеей, ответил доктор Роберт. Но бедное сузило. Да, бедное сузило, повторил доктор Роберт. А ещё бедные дети, бедная Лакшми, Бедный я сам. Но если бы у Дуголда не вошло в привычку рисковать своей жизнью, мы все могли стать столь же бедными, но совсем по другой причине. Лучше играть с опасностью и погибнуть самому, чем подвергать риску жизни других людей. Пусть не погубив их в буквальном смысле, но по меньшей мере сделав их глубоко несчастными, причинять им боль потому что ты по натуре агрессивен, нас слишком предусмотрителен или невежествен, чтобы дать выход агрессии на краю пропасти. А теперь, сказал он, резко сменив тон. я бы хотел показать вам вид на окрестности. А мне бы хотелось пока пойти и поговорить с теми мальчишками и девочками, произнёс Виджая и направился к группе, стоявшей у подножия красной скалы. Оставив Муругана наедине с его научной фантастикой, Уилл последовал за доктором Робертом мимо рядов колонн и через широкую каменную платформу, окружавшую храм. На одном из концов платформы располагался небольшой, покрытый куполом павильон. Они вошли в него, приблизились к широкому окну без стекла и посмотрели наружу. Поднимаясь к самой линии горизонта, Уподобляясь прочной стене из нефрита и лазурита, лежало море. Прямо под ними, у подножия отвесной скалы высотой в 1000 футов, простиралась зеленью джунгли. А позади джунглей, чередованием выступов и лажбин по вертикали, а по горизонтали рукотворных террас с многочисленными полями Склоны горы постепенно переходили в широкую равнину, на дальнем краю которой, между пространством, занятым обширными садами и усаженным пальмами пляжем, протянулся внушительных размеров город. Видимый целиком с этой верхней точки, он напоминал тщательно прописанную картину городов, какими их изображали средневековые иллюстраторы рукописных чесословов. Книга молитв суточного богослужебного цикла. «Это Шива Пурам», — сказал доктор Роберт. «А тот комплекс зданий на холме за рекой — наш великий буддийский храм. Он чуть постарше Барабудура, а скульпторы не уступят в утонченности тем, что встречаются в Дальней Индии». Принятые в колониальные времена названия стран Индокитайского полуострова. Они помолчали. В этом маленьком летнем домике продолжил доктор: "Мы устраивали трапезы во время пикников. Если начинался дождь, никогда не забуду то время, когда Дуголд, он стал сопровождать нас в поездках лет с 10, развлекался тем, что забирался вот на этот подоконник и вставал на одной ноге, уподобляясь танцующему шиви. Бедняжка Лакшми. Она так боялась за него, но Дугл был прирождённым верхолазом, от чего несчастье, случившееся с ним, представляется совершенно необъяснимым. Он покачал головой и снова заговорил после очередной паузы. В последний раз мы все вместе приезжали сюда месяцев 8 или 9 назад. Дугл был ещё жив а Лакшми не ослабло настолько, чтобы не иметь возможности провести день на свежем воздухе со своими внуками. И он проделал свой трюк с позой Шивы, чтобы развлечь Тома Кришну и Мэри Сараджини. Стоял на одной ноге, а руками двигался с такой невероятной скоростью, что создавалась полная иллюзия, будто их у него четыре. Доктор Роберт прервался подобрал с пола отколовшийся кусок бетона и с силой кинул в проём окна Вниз, вниз, вниз. Пустое пространство. Pascal avait son gouffre. Pascal носил в душе водоворот бездна. Французский. Цитаты из стихотворения Бадлера в переводе Бальмонта. Как же странно, что это может одновременно служить самым внушительным символом смерти и наиболее мощным символом самой наполненной и интенсивной жизни. Внезапно его лицо просветлело. Вы видите того ястреба? Ястреба Доктор Роберт указал туда, где как раз посередине между их точкой обзора и темно-зелеными верхушками деревьев леса лениво парило на распахнутых крыльях живое воплощение скорости и инстинкта хищника. Он напомнил мне о стихотворении, которое написал когда-то об этом месте старый Раджа. Доктор Роберт немного помолчал, а потом начал декламировать. Здесь, наверху, не спрашивай меня. На высоте, где лишь небесно шиво танцует, возвышаясь над всем миром, не спрашивай, зачем я здесь и что творю. На это нет ответа, милый друг. Ищи его в том, например, как этот ястреб кружит над чёрным мельтешением стрижей. Их серебристыми воздушными следами И криками, пронзающими тишь окрестных гор. Не упрекай меня, что я далек от будничной жары равнин, Далек так бесконечно в этот миг от своего народа. О, нет, неправда. Я близок всем им здесь, Поскольку только в этом чудном месте постигаю Внезапно понимаю суть их тайн, как и своей. А суть тайн, как я догадываюсь, в этой самой пустоте. Скорее в том, что это пустое пространство символизирует собой природу будды, по воле которого мы бесконечно умираем. Кстати, он посмотрел на часы. А что у нас дальше по программе? спросил Уилл когда они снова вышли на яркий солнечный свет. Богослужение в храме, ответил доктор Роберт. Юные калалазы преподнесут своё достижение как дар Шиве, то есть, если выражаться иначе, свои собственные особыести, выраженные визуально в образе бога. После чего перейдут ко второй части инициации, прохождению через опыт освобождения от самих себя по средством лекарства мокши, доктор Роберт Кивнул. Лидеры групп дадут его каждому ещё до того, как они покинут хижину ассоциации восходителей. Потом они соберутся в храме. Вещество начнёт действовать в разгар службы. Между прочим, добавил он, вся церемония проходит на санскрите, и вы не поймёте ни слова. Но Виджай обратится к ним по-английски. Ему положена речь как главе ассоциации восходителей. Я тоже выступлю на знакомом вам языке. И, конечно, сами подростки будут в основном говорить на английском. Внутри храма царила прохлада и было сумрачно, как в пещере, поскольку немного освещения давали лишь пара зарешеченных окон из семи небольших лампад, которые висели наподобие жёлтого нимба, дрожащими звёздами над головой образа водружённого на алтарь. Это была медная статуя Шивы ростом с ребёнка. В окружении света во славу свою, жестикулировавший четырьмя руками, с беспорядочно размётанными косицами волос, он правой ногой попирал крошечную, подобную гному фигурку символизировавшую наивысший из зол, а левую ногу грациозно приподнял. И вот так стоял здесь бог, застывший в разгар экстаза. Уже скинувшие одежду для альпинизма, в сандалиях, обнаженные до пояса, но в шортах или в ярких юбках, мальчики и девочки уселись на полу, скрестив ноги, вместе с шестью молодыми людьми, выступавшими в роли лидеров и наставников групп. Над ними... Встав на самую высокую ступеньку перед алтарём, возвышался пожилой жрец в жёлтом облачении и с бриттой головой, который звучно вещал что-то совершенно неразборчивое. Оставив уилла одного на удобной скамье в нише, доктор Роберт на цыпочках подошёл к тому месту, где расположились виджа и смуруганам, и опустился на корточки рядом с ними. Возвышенные звуки санскрита скоро уступили место высокому, произносимому в нос речитативу, за которым в положенное время настал черёд литаний, обращений жреца и хоровых ответов его паствы. Затем в латунных кадилях воскурили благовоние. Старый жрец поднял обе руки вверх, призывая к молчанию. И на протяжении долгих минут напряжённой, но абсолютной тишины Серая нитка дыма поднималась по совершенно прямой и ровной линии прямо перед божьим ликом, но уже чуть выше её ломал, подхватывал сквозняк из окон, и она пропадала из виду, сливаясь в невидимое облако, наполнявшее всё сумрачное помещение таинственным ароматом, словно принесённым из другого мира. Уилл открыл глаза и заметил, что из всей конгрегации только муруган пребывал в состоянии беспокойства, и не просто беспокойства. Он постоянно всем своим видом выражал нетерпеливое неодобрение происходившего. Он сам никогда не взбирался по скалам, а значит, это занятие для него было попросту глупостью. Он всегда отказывался принимать средства мокши, и стал бы те, кто им пользовался, могли считаться последними идиотами. Его мать верила в неземных наставников и регулярно общалась с кутом Хуми, а следовательно, образ Шивы был вульгарным идолом. Какая грустноречивая пантомима, думал Уиль, наблюдая за юнцом. Но к прискорбию бедного маленького Муругана, Никто не обращал ни малейшего внимания на все его ухищрения. «Шива-на-яма!» — произнес жрец, нарушая долгое молчание, и повторил еще раз. «Шива-на-яма!» После чего сделал призывный жест рукой. Поднявшись со своего места, высокая девочка, которую Уилл заметил, когда она еще только спускалась со скалы, — Зашла теперь по ступеням лестницы. Она стояла, приподнявшись на носки, её умощённое маслом тело блестело в свете лампад второй медной статуи. На верхней из двух левых рук Шивы она повесила гирлянду из бледных жёлтых цветов. Затем, сложив ладони вместе, она посмотрела прямо в милосердно, но величева улыбающееся лицо Бога чтобы голосом, который поначалу срывался от волнения, но постепенно обрёл ровную силу, начать говорить. О созидатель и разрушитель, тот, кто поддерживает жизнь и забирает её. Кто при свете дня порхает с птицами и играет с детьми, кто в полночь вершит другой танец среди мёртвых тел на кладбищах. Ты, Шива, Ты и темный, ужасный Пхайрава. Ты истина и иллюзия, пустота и все сущее в мире. Ты властитель жизни, и потому я принесла тебе цветы. Ты повелитель смерти, и потому я принесла тебе свое сердце. Это сердце отдано тебе на сожжение. Его невежество и эгоизм да поглотит твое божественное пламя чтобы в образе Пхайравы ты смог плясать на неостывшем пепле, чтобы ты смог плясать, мой повелитель Шива, среди цветов, и я с тобой станцую». Воздев руки в жесте, обозначавшим экстаз обожествления тысяч поколений, танцующих в молитвенной покорности людей, она затем повернулась и снова удалилась в сумрак храма. «Шива на яму!» — воскликнул кто-то. Моруган презрительно осклабился, когда рефрен подхватили другие, юные голоса. Шивнаяма, шивнаяма. Старый жрец начал напевать чтение другого места из священной книги. В самый разгар его речитатива Маленькая серая птичка с алой головкой влетела сквозь решетку одного из окон, заметалась в испуге среди приалтарных лампад, а потом, громко и недовольно чирикой от страха, снова стрелой вылетела наружу. Напев продолжался, нарастая ближе к своей кульминации, но закончился тихим шепотом молитвы о покое. «Шанти! Шанти! Шанти!» Мудрый жрец теперь повернулся лицом к алтарю, взял длинную свечу и, одолжив пламя у лампада над головой божества, вожжёг ещё 7 ламп, вывешенных в глубокой нише каменного постамента, на котором возвышался танцор. Отразившись от полированных металлических округлостей, свет выявил присутствие ещё одной статуи, изображавшей Шиву вместе с Парвати. Главный йог сидел, и если в двух своих руках он приподнимал вверх символические барабаны пламя, то двумя другими ласкал богиню любви с её изогнутыми ногами и руками, которая в этом вечном бронзовом объятии навсегда прижала его к себе. Старый жрец взмахнул рукой, и на этот раз на свет вышел темнокожий мальчик с рельефно обрисованной мускулатурой. Склонившись, он повесил свою цветочную гирлянду на шею Парвати, а затем, причудливо вывернув эту длинную цепочку из цветов, второй петлёй из белых орхидей обвил голову Шивы. "Каждый в обоих", произнёс он. "Каждый в обоих", повторил хор молодых голосов. Муруган только крупно трясся от злости. А ты, кто ушёл, сказал темнокожий подросток. Кто ушёл? А потом уплыл к другому берегу и сошёл на другой берег. О ты, дух просветления и владыка другого знания. Ты высвобождение, слившееся с другим высвобождением. Ты сострадание и орудие вечного сострадания. Шивана Яма Он вернулся на своё место. Надолго воцарилась тишина, а потом Виджай поднялся и начал своё обращение. Опасность, сказал он, а потом повторил. Опасность. Опасность, которой мы подвергаем себя намеренно, но в то же время с такой лёгкостью. Опасность, разделённая с другом, с группой друзей. Разделённое сознательно, разделённое с такой степенью ясности и осознания последствий, что разделение и сама опасность превращаются в йогу. Двое друзей в одной связке на отвесной скале. Иногда трое или четверо. Каждый полностью осознаёт и чувствует напряжение своих мышц, знает, насколько владеет мастерством ощущает свой страх, но силой духа преодолевает его. И каждый вместе с тем осознаёт и присутствие других, беспокоится за них, делает всё правильно, в том числе и для их безопасности. Жизнь на пределе физического и умственного напряжения. Жизнь тем более насыщенная и полная тем более бесценное, что рядом постоянно маячит угроза смерти. Но после йоги опасности приходит йога достижения вершины, йога отдыха и расслабления, йога полной и всесторонней восприимчивости, йога, смысл которой в том, чтобы сознательно принять данное нам в том виде, в каком оно нам дано. Без вмешательства капризной разборчивости ума, морализаторства, без малейших примесей ваших столь многочисленных вторичных мыслей и эмоций и ещё более многочисленных пустых фантазий. Вы просто сидите там, расслабив мускулы, открыв своё сознание для солнечных лучей и облаков, открыв его до самого горизонта открыв до пределов того не имеющего формы, бессовестного и бездумного состояния, которое позволяет вам достигать столь покоренная вершина божественного, глубокого и длительного блаженства, где нет места суете ваших повседневных мыслей. А потом наступает время спуска, время для повторения йоги опасности. Время для нового напряжения и предельного внимания, ощущение жизни во всей её необъятной полноте, когда вы нависаете на краю, грозящей гибелью бездна, и уже внизу, у подножия скалы, вы отстёгиваете карабин от верёвки, чтобы по каменистой тропе направиться к ближайшим деревьям. Внезапно вы оказываетесь посреди леса, и другая йога вызвана к жизни. Йога джунглей. Йога, вся состоящая из необходимости полного осознания происходящего непосредственно рядом с вами. Жизнь джунглей в ее пышном полнокровии и медленном гнилостном запустении. В её мелодраматической двойственности, проявляющейся в соседстве роскошных орхидей и неприглядных сороконожек, пиявок и пёстрых птиц, существ питающихся нектаром и сосущих кровь, и всё равно жизнь создаёт здесь свой порядок даже из хаоса и уродства, творит чудеса рождения и роста. Нас создаёт всё это, как кажется, только с одной целью, чтобы потом всё уничтожить. Красота и страх. Красота, повторил он. И страх. А потом, спускаясь вниз после очередного восхождения в горы, вы внезапно понимаете, что всё существует в мире друг с другом, и не просто в мире. В слиянии и в сходстве. В йоге джунглей красота и уродство неразделимы. Жизнь и здесь существует с извечной неизбежностью смерти в йоге опасности. Как опустошенность сливается с вашим самосознанием в празднике йоги покоренной вершины. Наступило молчание. Муруган демонстративно зевнул во весь род. Старый жрец воскурил новую палочку благовоний и что-то бормоча стал размахивать ею перед статуей танцора, а потом перенёс ближе к космическим возлюбленным, фигурам Шивы и его богини. Дышите полной грудью, сказал Виджая, и при каждом вдохе сосредоточьте внимание на аромате благовония. Сосредоточьтесь на нём, чтобы познать, чем он является на самом деле. Фактом жизни, невыразимым в словах, существующим без особой причины, не нуждающимся в объяснениях. Познайте его обнажённую суть. Примите его как тайну. Духи, женщины и молитва. Вот три вещи, которые Махамед любил превыше остальных: необъяснимое ощущение при вдыхании благовоний, прикосновение к коже, чувство любви, а над всем этим самую главную мистерию единство во множественности, пустоту, охватывающую всё. Особость, всегда присутствующая в любом явлении, в любом месте, в каждом мгновении. А потому, вдыхайте, повторил он. Вдыхайте, И издал последний шёпот, уже вернувшись на своё место. Вдыхайте. Шивана яма! воскликнул в экстазе старый жрец. Доктор Роберт поднялся, направился к алтарю, но затем остановился, повернулся назад и поманил за собой Уилла Фарнаби. Пойдёмте, сядьте рядом со мной, прошептал он, когда Уилл приблизился. Я хочу, чтобы вы видели их лица. А я не помешаю? Доктор Роберт покачал головой, и они вдвоём пошли вперёд стали подниматься, но уже совсем близко от алтаря сели рядом на ступень в полутьме между сумраком храма и светом лампад. И очень тихо доктор Роберт начал говорить о Шиви Натарае, боге танца.